Глава 3. В Тобольске их ждала большая неожиданность. Они были здесь не первыми шведскими пленниками. Русские и раньше предпринимали походы в прибалтийские провинции Швеции и Финляндию и брали там в плен мужчин и женщин с детьми. Для соратников Карла XII, которые до сих пор жили суровой походной жизнью, было удивительно опять встретить женщин. с которыми можно было общаться и болтать, не навлекая ни на кого бесчестия. Они также узнали, что шведские пленники в Тобольске сумели создать в городе общину. Теперь здесь насчитывалось почти полторы тысячи шведов, включая 800 офицеров, прибывших сейчас. Так что они устроились в Тобольске лучше, чем в тех местах, где уже были раньше. Если не считать того, что они были в Тобольске что русские офицеры, напиваясь до пьяна, и грозили найти управы на дерьмовых язычников. Это могло принять скверный оборот. Пленные находились под строгим надзором, и о побеге нельзя было и подумать. Если же среди пленных обнаруживался хоть малейший намёк на заговор или бунт, то смутьянов всылали ещё дальше на восток, и они исчезали в бескрайней Сибири. Однако шведы должны были так или иначе поддерживать своё существование. Поэтому они начали учиться друг у друга ремёслам, а изготавливаемые ими вещи пользовались хорошим спросом. Они научили одеваться, как русские крестьяне. Это было необходимо из-за сурового климата и для того, чтобы не слишком выделяться в толпе. Так они чувствовали себя более уверенно. Кое-кто из них занялся было винокурением. Но это не получило распространения, потому что доходы от винокурения поступали самому царю, имевшему монополию. Некоторые шведы женились на русских женщинах и хотели остаться здесь жить. Но приобладающее большинство пленных таило в душе страстное желание домой. Домой в Швецию или в армию Карла XII, чтобы поддержать короля. Он был, вероятно, удивительной личностью. Хотя он и вовлёк страну в пучину нищеты своими бесчисленными войнами, хотя он никогда не бывал дома в своём государстве, он сохранил ореол героя среди своих солдат и полководцев и среди тех, кто был его врагами. Возможно, это объяснялось его аскетическим образом жизни, немногословием и сильной волей. Он был интеллигентным, воспитанным и самым скупым на слова человеком, какого знала история. ма особенно, когда дело касалось его самого. В личном плане он был и остаётся загадкой. Но солдаты смотрели на него как на бога. Он делил их жреби, никогда себя не щадил, не позволял себе ничего, что не могли получить они. Он был упрям и свойнравен с равными себе по происхождению, но все были вынуждены преклоняться перед его острым умом. и хорошо продуманной военной стратегии. Как теперь половина его армии находилась во вражеской стране в плену в чрезвычайно трудных условиях, но единственной мыслью пленных было вернуться и сражаться вместе со своим королём. Непостижимо. И побеги случались. Большинство их происходило по пути в Москву и из самой столицы. Однако даже в Сибири кому-то удавалось ускользнуть из плена. Оставшиеся часто думали о тех одиночках, которым удалось бежать. На об их дальнейшей судьбе они ничего не знали. Добраться до Швеции или до армии Карла XII было отнюдь не пустяковой прогулкой. Молодой Вендельгрип оказался способным к ремеслу. Он мог выбирать между кузнечным токарным и столярным делам. Мог стать шорником или золотых дел мастером. Мог шить красивые попоны или гранить драгоценные камни. Он быстро освоил искусство выделывать кожу, думая о шорном деле, но вскоре обнаружил, что ему интереснее украшать кожу орнаментами. Он оказался таким способным, что ему пришлось обучать этому ремеслу 12 других солдат по воскресеньям. так поступало большинство офицеров, освоивших какое-либо ремесло. Вендель делал это хорошо. Он продавал свои красиво обработанные кожи или менял их на нужные для себя товары у горожан и у крестьян, приезжавших сюда в базарные дни. Само собой, разумеется, он получал за это небольшие деньги, но относился к ним бережливо. Жив он в доме с другими шведами, Теперь он уже не так часто виделся с Корфицем Беком. Тот начал общаться с одной из семей, прибывших из Прибалтийских провинций. Главой семьи был подполковник Квес Скок. Бывалый воин и властный человек. Однажды Венделя пригласили в гости вместе с Беком. В семье Скогов была дочь Мария в возрасте Тенгеля. Она была мила, даже очень мила. И романтическое сердце Венделя запылало. За обедом он сел рядом с ней. Никогда раньше он не находился так близко к женщине. Его руки стали вдруг такими большими и неуловкими, что опрокинули стакан. Язык не хотел ему повиноваться, так что Вендель почти заикался. И куда только подевались все умные слова? Что за банальности выдавливал он из себя? Но никто, казалось, не обращал внимания на его муки. Мария улыбалась мило и немного рассеяна, и также часто поворачивалась к Корфи Цубеку, сидевшему по другую сторону от нее. Но всякий раз, когда она смотрела на Венделя, ему казалось, что внутри у него что-то обмирало. Это уходило его детство. Он чувствовал, что становится взрослым. 20 лет это уже немало. Семья Скогов жила в одном из лучших домов, предоставленных пленным шведам. Однако это был, конечно, не более чем барак. И сколько семей тут было, трудно сказать. Они пытались поддерживать в доме определённый стиль. Насколько это было возможно в таких условиях. Но после тяжёлых лет на чужбине для Венделя это было словно возвращение к настоящему домашнему очагу. После визита он пошёл домой в жалкую избушку, где жил с другими рядовыми. Бурга, бушевавшая в городе, предвещала потепление. Это было бы, кстати, поскольку холода стояли довольно долго. Вендель должен был бы мёрзнуть в своей одежонке, но ему не было холодно. Его ступни словно не касались земли. Вернувшись домой, он сразу же отправился в свою мастерскую. Здесь он только что начал работать над небольшим кожаным кошельком. Он собирался было продать его, но теперь передумал. Его получит Мария, а не кто другой. А он сделал такой красивый узор, подобного которому не видел никто. Вендель трудился всю ночь и заснул над своей работой. После этого днём Он должен был помогать на строительстве башни в городе, которая уже получила название Шведской. Ей было суждено сохранить это название, и она стоила здоровья шведам-соратникам Карла XII. Как и ожидал Вендель, погода переменилась. Бурга вызвала потепление, но дуло так же сильно. Пожалуй, можно было бы работать, но у Венделя не было времени. Он страшно кашлял, когда пришли надсмотрщики, чтобы отвезти их к месту работы. Он попросил оставить его дома всего на один день. Видимо, он выглядел плохо после ночного бодрствования, и надсмотрщики уступили. Так он смог продолжить работу над кошельком. Она заняла целую неделю, зато кошелёк получился очень красивым. С рельефными небесно-голубыми и золотыми узорами. И очень сложно из застёжкой. Каждый вечер Вендель бежал к дому, где жили Скоги. Он словно бы случайно проходил мимо. Однажды он встретил её, когда она спешила домой, спрятав руки в меховую муфту. Я должен сделать ей муфту, сразу подумал он. Он снял шапку и почтительно поклонился. Мария недоумённо смотрела на него.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 Это было не так, но она согласилась, так как тоже не знала, что сказать. Они немного постояли в растерянности, затем она сделала движение, чтобы идти дальше. "Ну, я, пожалуй", сказала она нерешительно. "Боже, помоги мне сделать так, чтобы она осталась", умолял про себя Вендель, но Бог не помог. Передайте привет матушке и бабушке, с отчаянием и забиваясь, произнёс Вендель. Она кивнула и исчезла. Кошелёк. Как бы мог он вручить его ей подобающим образом? Так, чтобы это выглядело как подарок девушки из знакомой семьи, и в то же время так, чтобы она поняла, какая таится за этим любовь. В душе он надеялся на то, что его пригласят опять. Тогда было бы простым делом сказать, как бы между прочим. У меня с собой маленькая вещица, которую я мастерил в свободное от работы время. Не желает ли фрекен Мария иметь такую? Это никого бы не шокировало, а она была бы в восторге и благодарила бы его сияющими глазами. И она бы вспоминала о нём всякий раз, как брала кошелёк, чтобы заплатить. Но его больше не приглашали к скогам. Наступила весна. Ветер из тайги становился всё мягче. Прилетели перелётные птицы, и за городом начали распускаться редкие, но яркие полевые цветы. Однако Вендель не видел их, потому что не бывал за городской чертой. Он только ощущал весеннее брожение в крови, которое мучит влюблённого всегда, когда желание недосягаемо. Никогда раньше юноша не посещал такое количество собраний, церковных служб, совещаний, куда женщинам вход был закрыт, используя любую мыслимую возможность для встречи с Марией Скок. Он, конечно, иногда видел её. Это было неизбежно в таком небольшом городе. Он, конечно, порой перекидывался с ней несколькими словами. Но иногда у него не было с собой кошелька. и он мог из-за этого только сокрушаться. А иногда он просто не осмеливался. Он ходил, придерживая кошелек в кармане пальцем, и испугался, увидев, каким грязным стал кошелек. Он очистил его и освежил краски, но после этого не решался брать с собой постоянно. У него было тяжело, очень тяжело на душе, его жизнерадостность исчезла. Он больше не шутил так охотно, как раньше, со своими товарищами. Он стал другим Венделем Грипом, не тем, каким его знали. А затем шанс, о котором он мечтал, представился совсем неожиданно. Было лето 1715 года. Венделю исполнился 21 год, и он считал себя вполне созревшим для женитьбы. Пленники устроили летнюю встречу. Назвать это праздником было бы преувеличением. И здесь он повстречал Марию и захватил с собой кошелёк. И он улочил возможность вручить его ей в толкучке, когда все отправились во всяясе с этой встречи, на которой Вендель не спускал с Марии глаз, с самого её появления и до ухода. Ему показалось, что она была ослепительней чем когда-либо. И она словно была переполнена счастьем. Конечно, от того, что могла видеть его, так думал Виндель. Всё время она была с ним очень приветливо. Неожиданно они оказались совсем рядом, зажатые в толпе людей, собравшихся уходить. Вернее, Виндель, конечно, способствовал этой давке. Ему удалось неловко вручить ей кошелёк, быстро пробормотав при этом какие-то слова. совсем не те, какие он так долго готовил. Едва ли она поняла что-то из сказанного им. Затем он торопливо удалился, видя перед собой её задаченный вопросительный взгляд. В течение 3 дней он был словно в чаду. На четвёртый день явился капитан Корфицбек. Он желал поговорить с Вентелем наедине. Он выглядел суровым и замкнутым. Они вошли в пустую мастерскую. Она не может прийти сама, это ясно, думал Вендиль. Это неприлично. Поэтому она посылает капитана Бека, который является другом дома. А Корфицу Беку, конечно, не нравится быть мальчиком на побегушках. Это право немного досадно, но я это проглачу. Капитан повернулся к нему. И холодно посмотрел в глаза. Послушай, Вендиль, немедленно прекрати это. У Вендиля словно что-то оборвалось внутри. Что именно, капитан? Бегать за Марией, как влюблённый кот. Это её очень стесняет, а её отец просто взбешён. Всё это крайне неприятно для меня. Разве ты этого не понимаешь? Всё поплыло у Вендиля перед глазами. Но он был намерен защищаться. Его любовь заслуживала этого. «Но у меня самые серьезные намерения, капитан!» Сказал он упрямо, твердо собираясь отстаивать свое право. «Серьезные? Что ты, собственно, воображаешь? Может, ты заболел манией величия? Ты не дворянин, а денщик!» Прошло много лет с тех пор, как Корфицбек так его называл. В последние годы они стали товарищами. А теперь? Когда я однажды взял тебя к ним в гости, то это было сделано из чувства сострадания, поскольку твоя мать просила меня присмотреть за тобой. А ты платишь за мою благожелательность таким образом, ставишь дочь под полковника в неловкое положение. Этого я никак не ожидал от тебя, Вендель. Я никоим образом не оскорбил Фрекин Марию, ответил Вендель. Чувствую противный ком в груди. Наоборот, я держался вполне корректно, я никогда не приставал к ней. А как ты называешь вот это? Кошелёк с шумом шлёпнулся на стол. Этот звук отдался в сердце Венделя как выстрел. Мария, благодарить тебя за дружеские намерения, произнёс Корфиц. И это, как мне кажется, благородно с её стороны. Вендель прикрыл глаза от боли. Я думал о том, что со временем, когда составлю состояние, я мог бы попросить её руки. Выжал он из себя. Ты что, совсем спятил? Мария обручена со мной, и тут появляешься ты, сын моей служанки и Нет, это вообще ни на что не похоже. Вендель обмер и окаменел. Его голос стал глухим, словно шёпот. Это не повторится, капитан. Хочу в это искренне верить, произнёс Корфетцбек более мягким тоном. Веди себя в будущем как подобает и выбирай свои маленькие увлечения в соответствии со своим собственным положением. Затем он по-военному повернулся на каблуках и быстро вышел, захлопнув за собой дверь. Вендел остался со своими разбитыми мечтами. Одной рукой он механически поднял красивый кошелёк. Он ощупывал его обеими руками, в то время как крупные слёзы падали вниз. Затем он вышел из мастерской, как лунатик, навстречу слепящему летнему солнцу. Ему казалось, что оно насмехается над ним. В сердце Венделя жило теперь одно только желание убежать из Тобольска домой в Сконы. Он не смел больше встречаться с Марией или Корфицем Беком. Не мог смотреть им в глаза. Много раз его посещала мысль о смерти. Как он смог бы жить с мечтой о Марии Скок, которая была для него недосягаема? Но инстинкт самосохранения был сильнее. Ему хотелось снова увидеть свой дом. Он достаточно хлебнул горя. Король Кару обойдётся без его помощи. Впрочем, никто в Тобольске не знал, где в это время находился король. Последнее, что они слышали о нём, это то, что он застрял в Биндерах в Турции. Но это было уже много лет тому назад. В начале, во время пребывания в Тобольске, Вендиль делал уробки и попытки бежать. Однако пройти незамеченным мимо городской стражи казалось невозможным. Поэтому он оставил это. Ни за что на свете ему не хотелось быть сосланным ещё дальше на восток. Поэтому он всегда держался с русскими неприметно, желая, чтобы они даже не знали о его существовании. Это было до того, как он встретил Марию. На следующий вечер после того, как капитан Бек одним ударом разрушил любовные упования, в городе вспыхнул пожар. Это случалось так часто, что никто особенно не встревожился. Люди спешили туда, чтобы посмотреть, и облегченно вздыхали, что горел не их дом. Но у Венделя пожар не вызвал никаких раздумий. Он шел в совершенно противоположном направлении к реке Табол, которая омывает город. Он видел, как вдали они сливались с могучим Иртышом. Вендиль остановился и посмотрел на рыбачьи лодки. Рыбаки как раз готовились к ночному лову. И Вендиль подрос и стал красивым юношей, типичным викингом, белокурым, худощавым, загорелым, с ярко-синими глазами. Густые золотистые волосы Открытый взгляд. Правда, в глазах были теперь горе и печаль. Он вспомнил, что шведы, не единственные сильные в Тобольске, были здесь и русские, впавшие в царскую немилость и потаму сосаны в глушь, чтобы трудиться как рабы. В вечерней тишине зазвучала песня, ризанувшая венделю по сердцу, потому что эта песня соответствовала его настроению. Он не мог определить, откуда раздавалось пение, вероятно, из какого-то домишки поблизости. Летним вечером чья-то одинокая душа давала выход своей печали. Вендель мысленно переводил слова песни. Позабыт, позоброшен с молодых юных лет я остался сиротою. Счастья в жизни мне нет. На речном берегу возился со своими сетями молоденький рыбак. Казалось, что он никак не мог привести их в порядок, и Вендель заметил, что парень злился. На другом берегу Табо простиралась необъятная равнина, вид, который не вызывал у Венделя восторга. Солнце клонилось к закату, где, как он знал, находились Уральские горы. Но они были так далеко отсюда, что он не мог их разглядеть. Всё, что он видел на другом берегу, были немногочисленные подворье, купы деревьев на окраине тайги, а дальше равнина. Сухая, бесплодная, каменистая, необятная, вечная. Пока он стоял, погружённый в свои невесёлые мысли, И смутно улавливая смысл продолжавшейся песни, его грусть становилась всё безысходнее. Он всё больше и больше жалел себя, хотя и не хотел этого, потому что не имел обыкновения сострадать самому себе. Здесь умру я, умру я. Похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. И никто не узнает, И никто не придёт, только ранней весною соловей пропоёт. Вендель глубоко, прерывисто вздохнул. Нет, подумал он. Нет, я не умру здесь. Матушка, которая была так опечальна моим отъездом, она должна узнать, что я ещё живу. Она не заслужила того, чтобы так долго горевать. Матушка начинает стареть, Я хочу снова увидеть её. Увидеть дома всех моих друзей, увидеть небо Сконы. Оно такое высокое и красивое. Он напряжённо дышал, словно пытался освободиться от тяжести в груди. Его мысли, воля к жизни пробудились. Минут он смотрел на город, где на фоне неба полыхало пламя пожара. Теперь немного слабее. Вендель не питал надежды на то, что дозор будет ослаблен, так что выйти из города было невозможно. Да и куда он пойдет? Долгое-долгое странствие по равнине и тайге к Уралу, где полно диких зверей через горы, а затем по необъятной России не привлекало его. Светловолосый и с заметным акцентом в речи. Как бы он вышел из положения? Есть, конечно, светловолосые русские, Но не в этих краях. Здесь люди были небольшого роста и тёмноволосы. Парень-рыбак. Тобо в течёт на восток, до слияния с главной рекой Иртышом, текущей на северо-запад. На запад? Разве это не туда, куда он стремился? К свободе. Парень-рыбак выглядел очень бедным, и в венделе как будто сразу пробудилась скрытая энергия. Коротким путем он бросился назад к своему дому и нашел там свои накопленные деньги. Он взял сапоги, еду, шкуры, которые обрабатывал, а также другие пожитки. Хотя он свернул все это в тугой узел, получилась большущая ноша, которую он пытался ухватить под руку. Затем, сохраняя внешнее спокойствие, опять отправился к реке. Никто не мог заметить, как сильно билось его сердце. Издали он увидел, как рыбак в сердцах бросил в лодку свои сети, собрал жалкие снасти и зашагал от реки по направлению к венделю. «Замечательно!» – подумал последний. Он поджидал рыбака, затаившись у исп. Когда парень подошёл к месту, где он стоял, Вендель шагнул из тени ему навстречу. Вендель теперь хорошо говорил по-русски. Не может ли он купить лодку сейчас, немедленно? Взгляд рыбака выразил сомнение. Он, видимо, сообразил, что за тип был перед ним. Русским было запрещено водить дружбу с безбожниками-протестантами. Но Вендель скромно вытащил из кармана припасённые рубли и копейки. Половину своих трудом добытых сбережений. Сначала он копил, чтобы иметь возможность бежать, затем, чтобы жениться на Марии. Сейчас он вернулся к исходному пункту. Он благодарил Создателя за то, что копил так усердно. Глаза у рыбака широко раскрылись. Возможно, у Шведа в руках был теперь его улов за целый год. За такую сумму рыбак мог бы обзавестись новой, лучшей лодкой, а на оставшиеся деньги ещё довольно долго жить. Он закусил губу, оглянулся и решительно кивнул. Вендель, от нетерпения и страха быть пойманным, переминавшийся с ноги на ногу, с облегчением вздохнул. "Живо", сказал он тихо. И ты меня не видел. Лодку просто украли. Понял? Рыбак кивнул. Женщины на другом берегу собирались нести с реки домой постиранное бельё. Вдали Вендель видел несколько рыбаков у своих лодок. А наверху, на кромке речного откоса, стояли часовые. Дай бог, чтобы я проскочил мимо них, подумал он. Он попросил у парня также кое-что из его одежды. Она была более типична для русского рыбака. Он попросил отдать ему и широкополую шляпу, защищавшую от солнца. Рыбак согласился на это с удовольствием, потому что от обмена одеждой выигрывал он. Когда они обменялись верхней одеждой, Вендель спокойно зашагал к лодке. Волосы он спрятал под шапку и старался казаться меньше ростом. У парня рыбака была характерная походка: в развалку и носками вовнутрь. Вендель подражал как мог. Он провёл немало времени, укладывая в лодке рыболовные снасти, поднял сети и немного поработал над ними. Тем временем он обнаружил, что лодка, купленная им так дорого, была не лучшей лодкой в мире. Но делать было нечего. Она была ключом к свободе. и он собирался им воспользоваться. Как прирождённый рыбак, он оттолкнулся от берега. Он как будто слышал стук своего сердца, не осмеливаясь даже взглянуть на стражу на вершине откоса. Как только лодка попала на стрежень, он почувствовал течение могучего Иртыша. Он взялся было за неуклюжее вёсло, но затем дал потоку нести лодку по течению. На реке было много грузовых судов, но все люди на этих судах были заняты пожаром. Рыбачьи лодки шныряли туда-сюда, и вендель отворачивался, когда проплывал мимо, так как рыбаки, видимо, знали владельцев лодок. После довольно сильного течения, там, где две реки сливались вместе, вода стала спокойнее, так что он был вынужден начать грести. Поскольку он сидел спиной к носу лодки, Вендель всё время видел перед собой город и часовых. Они как будто не двигались, только, может быть, бросили в его сторону равнодушный взгляд. Вендель только было собрался перевести дух, как что-то замаячило на берегу слева. Он не осмеливался туда взглянуть, но тут же сообразил, что это была другая сторожевая башня. Что он тогда сделал? Остановился и сделал вид, что ловит рыбу. Нет, нервы у него не были железными. Однако никакой паники. Ему не следует грести быстрее. Он греб медленно, размеренно, не спеша осматривая отмели, не подходит ли место, чтобы поставить сети. Ближе к городу пёв в своей лодке какой-то рыбак, а ещё дальше на реке он услышал пение другого. Может быть, Венделю стоило рискнуть? Венделю нравились русские народные песни, и он выучил их довольно много. Он освоил также специфически русскую технику пения с сомкнутыми связками. Сейчас речь шла о его жизни. Стражники могли окликнуть его в любой момент, чтобы рассмотреть его поближе, убедиться в том, что он действительно рыбак. Вендель запел с мужеством отчаяния. задушевно и красиво песню, перекликавшуюся с его настроением. Хорошо ли он это делал или нет, стражники пропустили его мимо. Возможно, их убедило его спокойное, почти чрезчёрп спокойное поведение. Среди рыбаков было много таких, кто принимал жизнь вполне безмятежно. Вендель часто наблюдал их на реке и теперь радовался этому. Всё дальше из поля зрения удалялась крепостная башня. Ещёс и город Тобольск. Река стала шире. Тайга на обоих берегах стала гуще, но не намного, потому что вокруг пока ещё была степная область. Рыбацких лодок поубавилось. Изб и подворий тоже. Солнце стояло совсем низко у горизонта. И скоро должно было зайти. Но Вендель не собирался приставать к берегу. Ночь была теперь его другом. Иртыш, матерью боюкавшей и приближавшей его к свободе. Он знал, что река была судоходна до какого-то селения, которое называлось Самарова или что-то в этом роде. Пока во всяком случае, река текла на запад. Это он мог определить по солнцу. Ну, если быть точным, на северо-запад. Настали сумерки, летние сумерки, волшебные и светлые. Лёгкая дымка окутала хвойные деревья, тут и там разбросанные по тайге. Все признаки человеческой жизни исчезли. Вендель был один, совсем один. Он был свободен. Сознание этого вдруг наполнило его бурным ликованием. Болезненные воспоминания о Марии и его позоре ушли прочь. Ушли прочь боязнь, неуверенность, апатия. Хотя ему и не следовало этого делать, он затянул великолепную песню, настоящую песню беглецов, священный Байкал. Это снова превратило бы его в пленника, если бы кто-то услышал его. Эй, боргузин, пошевеливай вал. Плыть беглецу недалекочка. Боргузин было на самом деле название реки, впадавшей в озеро Байкал с востока. Но Виндель воспринимал это в широком смысле. Он чувствовал, что ветер с востока помогает ему двигаться домой. Он покинул город Тобольск, чтобы никогда больше не вернуться туда. конец третьей главы